Глава 17. Ох уж эти карты. Нет в мире покоя, особенно не было его сегодня в квартире номер 22. В дверь опять позвонили. Матильда пошла открывать, ворча что-то очень древне-египетское. Влетевшая Алифтина чуть не сбила её со сна. Ой, дорогая Матильда, я так счастлива. Передайте вашему уважаемому призраку, что его средство помогло. Так помогло? Какое средство? машинально спросила Матильда, гадая, как бы сплавить нежданную гостью, не до неё было. Да как же? Три шоколадки подряд. Он посоветовал съесть три шоколадки, и я съела. А что было потом? Что? Тупа спросила Матильда, чувствуя, что её мозги, переполненные приворотным зельем, вальдемаром и крокодилом, просто не вынесут ещё и шоколадок. Во-первых, красивый молодой человек в белом пиджаке. Он спросил у меня, который час? Рыдала от счастья Алифтина. Такого не случалось уже лет 5. Потом не очень красивый, но молодой человек в шляпе. Он посмотрел на меня и сказал: "Хм". Мне такого не говорили уже лет 10. И вот только что в автобусе красивый, но не очень молодой человек спросил меня: "Вы выходите?" Я растерялась от таких нежных слов и ничего не ответила. Тогда он так ласково, так трепетно отодвинул меня с прохода. Меня так не двигали лет 15. О, господи, сказала Матильда и вдруг впервые сильно и искренне пожалела клиентку. Но жалость к Лифтине быстро уступила место привычной жалости к себе. Эти окаянные мужики, сколько мы за них терпим, вот и Вальдемар, и Сансаныч. Кстати, вот что, решительно сказала Матильда. Я помогу тебе ещё лучше. Ты ведь не настаиваешь на том, чтобы твой избранник был очень красивым и очень молодым? «Да, конечно!» – замахала руками Алевтина. «А какой он будет, если будет?» «Сейчас погадаем!» И Матильда торопливо вывалила на стол колоду карт. Алевтина, споткнувшись от крокодила, бросилась к столу. «Так!» – бормотала Матильда, лихорадочно разбрасывая карты. «Король, десятка и дама одной масти, дама получит ответ на свою любовь». Червовый король intelligentный человек, хотя не мальчик, конечно. Червовая дама невеста. Кто? Это я? замирая спросила Алифтина. Ну не я же, огрызнулась ведьма. Червовая десятка известие о любви, шестёрка бубен весёлая дорога. Это непонятно к чему, возможно, в ЗАГС. Так а где вы познакомитесь? Где? пролепетала Алифтина. Ту спик, казённый дом, десятка пик, болезнь. Вот как они вместе легли, бормотала Матильда, старательно подтасовывая нужные карты. Ага, вы познакомитесь в больнице. Но я здорово разочарована, сказала Алифтина. Не перебивай. Вы познакомитесь в больнице, в травматологии. Вот эта восьмёрка трев означает травматологию. Ты сейчас туда пойдёшь и спросишь такого немалодого, приятного человека, которого вчера сбила машина. Я думаю, он уже в сознании. Ты купишь ему что-нибудь вкусное и подмешаешь в вкусному вот это. И она вложила в майонезную баночку половину приворотного зелья. Это Любовное зелье, пояснила ведьма. Надо же, удивилась Алевтина. А выглядит прямо как баклажанная икра. Он это съест и в тебя влюбится, сказала Матильда. Но вашему счастью будет мешать хмм, такая зелёная коробочка. Что? изумилась Алевтина. Про зелёную коробочку тоже написано в картах. Эх, темнота, снисходительно сказала Матильда. Вот и это бубновая восьмёрка означает коробочку, а трефовая шестёрка зелёную. Потеряются, вздохнула Алевтина. И что я должна сделать? Ты найдёшь в вещах с, а, м, своего суженого зелёную коробочку и принесёшь мне. Если нет её в квартире, то, возможно, она всюду носит её с собой и значит, она с ним в больнице. "То она ревниво спросила Алефтина. Да зелёная же коробочка. Кстати, возможно, что твой избранник покажется тебе знакомым. Ты его знала раньше, но Ой, как интересно. Ну я полетела". Алефтина схватила банку и достала очередную тысячу. Сегодня без призрака, значит, тысяча. А баклажанная икра. Фу, приворотное зелье по-твоему ничего не стоит?" возмутилась ведьма. Клиентка грустно посмотрела в кошелек и сказала «А от зарплаты ничего не остается, не на что вкусненькое покупать. К чему же я тогда приворотное зелье подмешаю?» «Ай, ладно», – вздохнула Матильда. «Принесешь коробочку, прощу тебе долг за зелье». «Вот спасибо», – повеселела клиентка. «Может, я вам лучший билет в цирк подарю?» У нас сейчас замечательная программа. Там такие лошади, а на шее сидит трёхцветный бульдог. И она ещё что-то говорила про цирк, но мысли Матильды приняли совершенно другое направление. Цирк? Ну, конечно. Я искала у него дома, эта дурёха поищет в больнице, а цирк? Он же мог спрятать коробочку на работе. Сейчас я еду в цирк и Алифтина видит, что хозяйка её совершенно не слушает, на цыпочках ушла, опять споткнувшись о крокодила. Это она в транс впала, уважительно подумала клиентка. Незвернутого крокодила Алифтина не заметила. Он её тоже.